Глава третья. Двое сидели на берегу. Между ними фонарь, в набегавшей волне на вбитой в песок палке сетка с добычей. Впервые запах морского берега, сырой, с примесью водорослей и рыбы, не казался тяжелым и отвратительным. Начинает привыкать, наверное. «Как давно ты ныряешь?» Девчонка пошевелила пальцами, словно решила на них посчитать и ему показать. «С пяти лет». «О! но это ещё поздно», — сообщила она честно. «Я слабая в детстве была, мать жалела. А потом она умерла, и меня взяла бабушка. Она лучшая хэньо на всём побережье». Говорила девчонка заметно медленнее, чем в прошлый раз. Наверное, для того, чтобы он лучше её понимал. «Как твоё имя?» хана Сон Йон чуть не спросил машинально, какой семье она принадлежит. Но рабы ведь не имеют фамилий, разве что клички. Именуются по хозяйскому дому, а если казённые, по названию местности, в которой проживают. «А тебя?» – живо спросила девица. И добавила. «Господин». «Господин Ким». Девчонка скорчила рожицу, которую нельзя было перевести иначе, как «Ну да, чего от тебя ещё ждать?» Поколебавшись, молодой человек добавил. «Моё имя — Сон Йон». Иероглиф ён читается как «знаю», — перебила хана, — «дракон». «Откуда знаешь?» Ныряльщица пожала плечами. «А что тут хитрого? Тут до царя драконов, хранителя Востока, рукой подать. Некоторые даже его видали». «И кому же зелёный дракон показывается?» — скептически вопросил Сон Йон. «Шаманам и славным полководцам?» «Почему же? Моя бабушка его видела. Он ведь любит нас, Хэньо, а тех, кто ему особенно к душе, даже запирает после смерти в свой подводный дворец». Недостойно смеяться над убогими. Наивная вера в благоволение царя драконов наверняка скрасила не одну тяжелую жизнь. Суньон даже решил подыграть. Спросил серьезно. «И как же он выглядит?» «Как-как? Как и положено». Зелёный, с рогами и четырьмя лапами. Вышит огнём. «Вы, осмотрел здесь на короткой ноге со священными хранителями. Может, и мне его покажешь?» Хан оглянулась нисходительно, как на неразумного ребёнка. «Да как же я тебе его покажу? Мало того, что он приходит только к тому, кому пожелает, так ты ещё и плавать-то наверняка не умеешь». Сон Йон оскорбился. чего же не умею? Я даже реку Хан преодолевал». «Речку!» — пренебрежительно фыркнула мелкая. «А ты попробуй-ка зайти в море. Там течение, волны. Да вот прямо сейчас и попробуй!» «Он ведь слишком взрослый, чтобы вестись на такие детские подначки. Или она просто хвастается?» «Мне нельзя!» Хана обрадовалась. «Трусишь!» «Думай, что хочешь!» — отозвался он сдержанно. «Но мне нельзя заходить в морскую воду, пока двадцать пять не исполнится!» «А, понимающий кивнула Хэньо. Даже без насмешки. Известно, зароки надо соблюдать. Ну, раз так, ничего не поделаешь. Ходи пока посуху». Сон Йон показал на тёмное море. Ночь была безлунной, и только золотистая дорожка от фонаря отражалась в ленивой волне. Да и вообще, вдруг там сейчас меня поджидает подводная ткачиха. «Как схватит, утащит на дно морское» заставит ткать веками. Зубы девчонки блеснули в усмешке. Но уж молодых да пригожих парней она вся как к другому делу приспособит. «А ты откуда знаешь? Может, ты и с ней знакома?» «Конечно», — отозвалась Хана без ноты сомнения в голосе. «Встречала, и не раз. Их тут много. А в детстве даже играла с одной. Они, пока маленькие, любопытные, жуть. Подглядывают за людьми, иногда пакостят Иногда играючи могут жемчуг подбросить. Мне вот одна всю рыбу подгоняла. Жалела, мол, ничего-то я двуногая, бестолковая, не умею. Сон слушал, не зная, верить или нет. Уж очень эта тихая многозвёздная ночь с береговой звездой-фонарём подобным историям способствовала. Сейчас бы сюда ещё Минхва. Нянька в детстве пичкала их историями о духах, присматривающих за домом. После таких рассказов они сестрой по своему родному дому ходили с опаской, заглядывая за угол или за печь. Но никого так и не увидели, хотя наперебой хвастались, что каждый день духов встречают. Точь в точь, как сейчас эта мелкая выдумщица. «А вот и она приплыла», — произнесла девушка так обыденно, что Сон Ён поначалу принял это за продолжение рассказа. Что-то громко плеснуло совсем рядом, словно в воду упал немалый камень, перевернулась в море крупная рыба, если даже не целый дельфин. «Кто это? Слышишь?» Хана взглянула на него. Фонарь подсвечивал ее снизу, искажая черты лица, будто девчонка надела неподвижную маску какого-то танцовщика. «Как кто? Русалка?» И на берег легла белая-белая рука. Очень длинные пальцы, будто суставов в них было куда больше, чем в человеческих, согнулись, цепляясь за песок и подтягиваясь. Из воды появилась голова, облепленная длинными, колышущимися, словно водоросли, волосами. Круглые, выпуклые, прозрачные, как драгоценные камни, глаза смотрели на фонарь. Тот интересовал ее куда больше, чем пара людей рядом. В широком, приоткрытом рту виднелись острые, чуть загнутые внутрь рыбьи зубки. Нос был приплюснут. На длинной тонкой шее трепетали щели жабр. Подводная ткачиха сплела под острым подбородком пальцы и зачарованно уставилась на огонь. Сон Йон забыл, как дышать. Что за редкостный улов может приманить свет обычного рыбачьего фонаря? Морская ткачиха была такой дивной, ни на кого не похожей, пугающей и одновременно прекрасной. Гладкая кожа переливалась перламутром. Длинные тонкие руки поражали аристократическим изяществом, а из роскошных волос ни одна столичная куртизанка могла бы сотворить себе великолепный парик. Зато мелкая ныряльщица нисколько не растерялась, словно каждый день общается с такими волшебными существами. Достав из сетки ещё живую рыбу, выложила её на раскрытую раковину, как на тарелку, и поднесла гостье. Тонкие безресничатые веки опустились, Русалка, оценив угощение, цапнула рыбу прямо зубами. Голова и хвост ещё виднелись в уголках её рта, когда Хана поклонилась и сказала что-то на своём диком островном наречии или специальном языке для общения с такими сказочными водными обитателями. Во всяком случае, Сон Йон не понял ни слова. Морская ткачиха медленно, будто нехотя, перевела взгляд с фонарика на молодого человека. Её и без того огромные глаза расширились еще больше, сверкнули изумрудным огнем, до того ярким, что он даже зажмурился. А разжав Вики, увидел, что русалка заслоняет лицо длинной ладонью, словно ее само ослепило, и поспешно пятится, отползает от них в воду. Кинула на сонье на последний испуганный взгляд, раздался громкий всплеск, и только волна, вскипев, коснулась их ног. Сон Йон озадаченно глянул на девушку. Хана смотрела на него с таким же недоумением. «Что ты сделал?» – спросила требовательно. «Чем ты ее напугал? Что сказал?» Сон Йон справедливо возмутился. «Да ничего я не делал. Я даже шевельнуться не смел. Ничего я не говорил». Хэньо внезапно схватила его за руки. Сон Йон так опешил, что беспрепятственно позволил покрутить и осмотреть свои пальцы и запястья и отвести прядь волос с лица, чтобы исследовать уши. Но когда неугомонная девчонка попыталась оголить его грудь, терпению молодого человека пришел конец. «Ты что творишь?» Он от души стукнул ныряльщицу по пальцам и поправил рубашку. Хана потрясла отбитой рукой. Нисколько не смутилась. «Я подумала...» «Может, на тебе какой-нибудь сильный амулет от духов демонов?» «Или...» — она пристально всмотрелась в его лицо. «Ты и сам какой-то могущественный колдун». «О, да. И чего же пожелает маленькая Хэньо? Вмиг для тебя исполню». «Сначала о себе позаботься, о всемогущий волшебник». И Суньон вернулся к действительности. Словно из тёплого уютного круга света, очерченного фонарём, его вновь вышвырнуло в непроглядную ночь настоящего. В ноздри ударил резкий запах рыбы и гниющих водорослей, в седалище впивались острые камни, а вкус съеденных морских ушек следовало выполоскать какой-нибудь настойкой. Да и то, что он пару часов провёл бок о бок в непринуждённой беседе с какой-то рабыней. Молодой человек поднялся, отряхиваясь и разминая ноги. Сказал сухо. «Я ушёл». «Погоди». Девчонка неожиданно сунула ему свой улов. Сон Йон растерянно уставился на слабо трепыхавшуюся сеть. «Это что?» отнести тетушке Минхва, разберется», — деловито скомандовала Хэньо. Подхватила фонарик, крутанулась, и нет ее, словно она и сама была каким-то духом. Только мелькание ночного светлячка до да шорох осыпающихся камней на склоне. Сон Йон брел медленно, спотыкаясь в темноте. Слева шелестели, шептались волны, и он ощущал, как пристально и настороженно наблюдает за ним ночное море или его обитатели. Один из которых очень испугался его, хотя должно быть совершенно наоборот. Хана нисколько не удивилась, когда при следующей встрече Ким Сон Ён даже и глазом не повел на ее поклон и приветствие. Бесполезно ждать от дворянина доброго слова или хотя бы взгляда, лишь потому, что они пару часов разговаривали на ночном берегу. Да ещё вместе видели русалку. А ведь небывалое дело. Подводные ткачихи застенчивы и очень редко показываются на глаза, да ещё и сразу двоим людям. И благодарности никакой не дождёшься. Ни за вчерашний улов, ни за то, что сегодня она бегом бежала к ним в гору, приплясывая и шипя от жара закутанного горшка с отваром для больного. Бабушка велела донести его непременно горячим. Хана стояла во дворе, ожидая, когда ей вернут посудину. Дула на ладони и уныло рассматривала волдыри в тех местах, куда все-таки плеснула кипятком. Завтра придется надевать в море перчатки, иначе до язв разъест. «Что с твоими руками?» – спросили над духом Девушка не успела не только ответить, но и даже оглянуться, как Сон Йон опять подкрался, будь он неладен обошёл её и схватил за руку, поднимая и выворачивая, чтобы получше рассмотреть. Хана не вырвалась только от удивления, что он вообще её заметил и тем более коснулся. Молодой человек скривил губы, приказал застывшей в дверях служанке «Подлечи её!» и отошёл на своё излюбленное место на краю обрыва. Ровно часовой на посту. Или дозорный ожидающие заветного корабля с долгожданной вестью об освобождении. О том, что тот приговор был ошибкой. Хана подумала и поклонилась его прямой широкой спине. «Спасибо, господин». Тот лишь повернул голову, сказал, скучно, рассматривая стену дома. «Минхва слишком стара, чтобы ловить рыбу и выискивать по берегу моллюсков. Если ты заболеешь, некому будет носить еду». «Дедушке и старшему брату». Значит, дошли-таки до высокоумных дворянских мозгов её тогдашние ехидные слова. Теребившая фартук служанка согнула спину, вымолвила смиренно. «Если господин прикажет, мы готовы поучиться». Господин только дёрнул досадливо плечом в ответ. «Ну, конечно, ему-то в голову не придёт самому этим заняться. Учёным до да благородным такое не по чину. Известно ведь». «Даже если дворянин тонет, он ни за что не поплывет, подобно собаке, а если замерзнет, все равно не подойдет к огню из рисовой соломы. Достойный его огонь только из бездымного древесного угля». Хана знала, что ссыльным выделяют какую-никакую еду, чтобы ноги не протянули, если, конечно, не будет приказа сверху на голодную смерть. Но подозревала, что большая часть оседает на складе управляющего или самого господина Ли он как парень подсох заметно. И ведь не только с горя тоски. Не от того, что мечется целыми днями по берегу до да по скалам. Хана терпеливо выдержала нанесение мази и повязки от сердобольной тётушки, тихонько причитавшей над её волдырями. Поблагодарила, распрощалась со служанкой и с дворянской спиной и побежала вниз по склону, потом вдоль берега. Оглянулась на ходу. Не удержавшись, помахала на прощание, торчащему над обрывом Ким Сон Йону. Конечно, тот не ответил, даже не шевельнулся. Может, и вообще на неё не глядел. Зато Хана тут же была наказана за непочтительность. Может, как раз духом, семейным покровителем Кимов, споткнулась на изученной до пылинки тропе и разбила горшок на мелкие черепки. Ащ! Собрала всё в подол и, горестно вздыхая, понесла домой. Дедушка Хвангу поворчит и склеит. Но воду в него теперь уже точно не нальёшь. Одни убытки от этих господ. Сон Йон, вытянув шею, провожал взглядом прихрамывающую ныряльщицу. Носится, будто её духи за подол дёргают. Вот и разбивает ноги и посуду. Откуда в такой мелкой девчонке столько скорости и огня? Зато её сил хватает на больную бабушку. И, как выяснилось, теперь ещё и на их семью. Его уже не оскорбляла эта помощь. Должны же они чем-то питаться. А раз у них не хватает слуг, пусть помогает кто-то со стороны. Немного смущало, что ныряльщицы делают это по собственной воле, а не по приказу. Но для того крепостные и существуют, служить господам и королю. Отец уже понемногу передвигался по дому и даже сидел в дверях. Во двор не выходил. Может, от слабости, может, не было у него желания осквернять свои стопы островной грязью. По-прежнему молчал. Но, судя по ясному взгляду, ум его не помутился от горя, как того опасался Сон Йон. Хотя не было бы это лучшим выходом для недавно всемогущего и всеми почитаемого министра. Сон Йон подумал так и тут же устыдился. Больной и, что скрывать, старый отец проявляет в тяжелой ситуации куда больше мужества и стойкости, чем он сам. Его же собственные мысли заняты только бессильным гневом и горькими сожалениями, да еще бесконечной жалостью к себе. Так как отец почти всегда молчал, говорить приходилось самому. Первое время Сон ён возмущался и строил нереальные планы оправдания оболганного семейного имени. О том, что кто-то вспомнит былые заслуги, и кристальную честность министра Ким Хён Джи разберется и снимет с них опалу. Отец не отвечал. А если не вспоминать о потерянном прошлом, оставались только темы погоды, моря, убогости здешнего городка, по материковым меркам, просто большой деревни, грубости и наглости местного подлого люда. Да и сам уездный чиновник Ли недалеко от них ушел, вместе со своим сынком». На это отец тоже ни слов не промолвил, но хотя бы не смотрел при этом с такой жалостью. Улыбка, ли тень улыбки на бледном лице министра, появилась, как ни странно, когда сын со смехом и с досадой поведал ему пару историй про общение с нахальной Хэньо. Сон Йон так обрадовался этому, что чуть не рассказал и про то, как вместе с девчонкой повстречал некую удивительную морскую особу. Сдержался. В доме Кимов не принято было говорить ни о чем сверхъестественном. Разумеется, если не считать таковыми духов предков. Нянька даже сказки детям рассказывала украдкой. Вместо этого он передал слова Мелкой о том, что местным ныряльщицам покровительствует царь драконов. Думал, вместе посмеются над суевериями и самомнением Хэньо. Ведь не станет же священный хранитель обращать внимание на каких-то прибрежных червей. Еще и рабов к тому же но отец его не поддержал, промолвил, словно повторяя недавние собственные мысли Сон Йона. «Всем нам необходимо во что-нибудь верить». Сон Йон попытался перехватить его взгляд. Неужели отец потерял всякую надежду? Тогда что же им остается? Министр сосредоточенно смотрел поверх его головы на море. Помолчал и добавил. «Приведи мне этих двух ныряльщиц». «Зачем?» «Хочу их поблагодарить». «Да это они должны быть благодарны за то, что им выпал такой редкий шанс позаботиться о самом Ким Хён Джи. Но молодой человек смолчал и на этот раз. За все время на острове отец впервые высказал какое-то пожелание. «Я прикажу слогам привести их». Отец удержал его, приподнявшегося прикосновением руки. «Сам! Приведи их сам!» «Я?» — поразился Сон Йон. «Но почему я должен?» Бывший министр взглянул на него из-под набрякших век. «Потому что я так сказал». «А за печью убрала?» «Да все уже подмела». Бабушка замахнулась палкой. Хана еле увернулась. «Ах ты, ленивая девчонка!» «Вымела она. Вымыть надо, выскоблить как следует, а не мусор из угла в угол гонять. А не то наш дух дома все пожжет из-за тебя, неряхи». «Да вымою я сейчас всё вымою!» Хана вновь отскочила от замаха палки. Ветры дули холодные, небо хмурилось. Бабушка даже в сотне одежек не могла теперь долго сидеть на дворе, разглядывая окрестности и болтая с соседями. А потому скучала в доме и немилосердно гоняла внучку. Вот и сейчас, пока ползающая на коленях хана отмывала пол, развлекалась, тыча палкой в невидимую грязь, а то и охаживая внучку по хребту. Чтобы не слушать ее бесконечную воркотню, девушка начала напевать себе под нос. Добравшись до порога, запела громче, а выбравшись на террасу, и того сильней. Пусть не всегда складно, но получалось у нее звучно и душевно. Да и вообще, под песню любое дело спорится. Так хана напевала и скребла старые доски настила пока не уткнулась носом в чью-то обувь. Скинула глаза. на ней, заложив руки за спину, стоял Сон Йон. Хана выронила щетку. «Вот тебе и не ждали». Лицо молодого господина было мрачнее тучи. Явно не с благодарностями он к ним пришел. Жаль, что на этого незваного гостя охранное зеркало не подействовало, не прогнало прочь. Спохватившись, что по-прежнему стоит перед ним на коленях, словно выпрашивая какие-то милости, хана поспешно поднялась. «Чего тебе надо, господин?» Взгляд Сон Йона прошёлся по её лицу. Хана тут же представила себя. Разводы от пыли и пота, выбившиеся из косы, прилипшие пряди волос. По грязным рукам, по... Парень отвёл глаза. Испохватившаяся хана одёрнула подоткнутые юбки. «Отец хочет видеть тебя», — отрывисто сообщил сцельный. «Тебя и твою бабушку. Собирайтесь». «Ох ты! Фу ты ну ты! А ну, как мы сами его видеть не хотим!» Младший Ким произносил всё так, что поневоле хотелось возражать и упрямиться. На самом деле Хана и удивилась, и заинтересовалась. Чего же королевский министр, пусть разжалованный и сосланный, от них хочет? Девушка открыла была рот, но услышала за спиной бодрая и даже веселая. «Это кто ж такой у нас в гостях?» В дверях, опершись обеими руками о палку, стояла бабушка. Задрав седую голову, рассматривала дворянина. И без того узкие ее глазки щурились. Весело. Хана заметила, что Сон Йон попытался поклониться старой ныряльщице. И за этот машинальный жест простила его даже когда парень поспешно выпрямился и нахмурился, сообразив, кому кланяется. «Ух ты!» — сказала бабушка. «А ведь не врала внучка, когда тебя красавчиком называла». Хана встрепенулась. «Когда это я его так называла?» Заметила, что по губам парня скользнула улыбка. Вон даже невиданная до сего времени ямочка на щеке появилась и рассердилась ещё больше. «Никогда я его красавцем не называла, и не пойду я никуда!» Топнула на незваного гостя ногой и метнулась мимо бабушки в дом. Услышала за спиной ее совершенно спокойный голос. «Погоди немного, тут посиди!» Хана вскрикнула, когда ее дернули за косу. «Переплити волосы да ленту новую возьми, умойся и переоденься. Не каждый же день тебя дворяне в гости приглашают». «Неужто не хочешь знать? Зачем?» «Да чтобы поизмываться. Зачем мы еще-то им нужны?» – проворчала Хана. Она аж чесалась от любопытства. «Но как представишь, что постаревший двойник Ким Сон Йона будет через губу с ними разговаривать?» Бабушка подтолкнула ее костлявым плечом. «Ты чего? Думаешь, морская ведьма тебя каким-то там столичным господам в обиду даст? Переодевайся, да поживее». Конечно, хана покорилась. Вот такая она, послушная внучка. Хотя для порядка подулась и поворчала, но юбку новую, всего-то года два назад сшитую, надела. И ленту, на прошлой ярмарке купленную, в косу вплела. Конечно, парень, слонявшийся по двору, на неё даже не взглянул. Да и не больно-то надо. Сон Йон шёл далеко впереди, будто проводник какой оглядывался и приостанавливался в ожидании. Бабушка двигалась сегодня очень медленно. Даже не брела, ковыляла, тяжело опираясь о палку, при каждом шаге долго выбирая, куда поставить ногу. Видно, кости совсем разболелись. А впереди еще и крутой подъем. Парень оборачивался все чаще, хмурился все больше. В очередной раз, дождавшись их, процедил. Так мы до самой ночи не дойдём. Хотела уже хана посоветовать ему идти. Дорогу в становище призраков они знают. Уж всяко не заблудятся. Но он сделал то, от отчего девушка просто онемела. Опустился на одно колено, подставляя спину старой ныряльщице. «Забирайтесь на меня. Я донесу». И приглашающий себя по загривку похлопал. Бабушка не заставила долго ждать. Мигом взгромоздилась ему на спину обхватила тощими руками-ногами, голову на широкое дворянское плечо уютно пристроила. «Давай, милок! Хана, палку у меня возьми!» «Ох, да не притворяется ли старая лиса?» Глазом веселым внучке подмигивает, рот в беззубые улыбке до ушей. Усмехнулась Хана, головой качнула и пошла за легконогим господином, неся бабушкину палку на плече, словно пику. Сон аккуратно поставил старуху во дворе становища. «Устал, сынок?» — участливо поинтересовалась старая Хэньо. Хана аж прижмурилась. «Сейчас Каака -ка катит ледяным презрением за сынка. Ещё и отчитает, как следует с господами разговаривать». «Нисколько», — отозвался тот, — «вес у бабушки, как у пёрышка». «А сам-то запыхался». Бабушка звонко похлопала молодого дворянина по груди. Сообщила девушке одобрительно, словно та бычка на продажу привела. А у него хорошее тело. Внучке пришлось прикусить губу, чтобы не рассмеяться при виде вспыхнувших щёк и ушей парня. «Радуйся, что шустрая ведьма тебе ещё в штаны не залезла. Чего-нибудь измерить». Сон Йон отвернулся от них, сказал излишне громко. «Отец, мы пришли». «Входите», — отозвался из дома старый господин.